Глава 23. ОСИЯ Принц ведет меня обратно в кабинет. Усаживает в кресло, садится напротив, подвигает бокал с каким-то травяным настоем. Вероятно, что-то, что должно нейтрализовать рвотное зелье. Я принюхиваюсь. Да, очень похоже на то. Отставляю бокал в сторону. Что-то неохота. Я лучше потерплю. тем более, что рвотное зелье и в самом деле не ахти. «Я хочу, чтобы ты работала на меня», говорит Александр. «Это большая честь, вашего высочество», старательно опускаю глаза. «Я буду счастливо поступить на королевскую службу после окончания академии». «М-да». Глупо было надеяться, что принц на это поведется. В конце концов, перед ним мое досье, где указано, что я на четвертом курсе. И, похоже, ждать два года принц не готов. «Многие совмещают учебу и работу», говорит он, задумчиво постукивая пальцами по моему досье. «Интересно, что там у него написано еще?» «Мне хочется ответить, что я недостаточно способна для этого, но я опасаюсь, что в ответ меня просто-напросто отчислят из Академии». Принц сам говорил, что не привык к отказам. Так что я растерянно молчу, не зная за что зацепиться. Наверное, слишком долго молчу. И его высочество снова берет слово. Асия, работать на меня не так уж страшно. Более того, это может быть приятным и выгодным. Ты очень и очень способная травница. Я дам тебе всё. чтобы твой талант развился в полной мере. Я дам тебе доступ к лучшим книгам, к рецептам запрещенных зелий. Хорошее положение при дворе. Что из этого тебя пугает? Меня пугает близость к принцу, которой Улька велела мне избегать всеми силами. Меня пугает то, что я буду оружием в чьих-то руках. Буду варить универсальное противоядие, для отъявленных негодяев и смертельный яд для, возможно, неплохих людей, если принц или кто-то другой решат, что они мешают. Я поднимаю глаза. Принц откинулся назад и пристально меня рассматривает. В высокие окна кабинета заглядывают лучи бредущего к закату солнца. Что-то мне подсказывает, что, признайся, я в своем пророческом даре Это ничего не изменит. По крайней мере, в лучшую сторону. Принц ждет ответа. «Все!» — честно говорю я. Принц смеется. «Тебе понравится!» — говорит он. И звонит в колокольчик, видимо, полагая разговор оконченным, а дело решенным. «Простите, ваше высочество, от отчаяния я немного смелею. Если вы всех нанимаете именно так, Я, кажется, понимаю, почему ваша травница не очень-то старается. Приготовьте для госпожи Тарн гостевые покои в моем крыле, — невозмутимо приказывает Александр материализовавшемуся по звонку лакею, словно бы и не слышал. Но когда лакей так же молниеносно исчезает, поклонившись и неслышно притворив за собой дверь, принц отвечает. — Ты можешь отказаться. Говорит он, продолжая сверлить меня тёмными глазами. Отчего мне всё больше и больше не по себе? Можешь, можешь, не сомневайся. Я не нанимаю на работу с ножом у горла, как ты только что намекала. По крайней мере, на постоянную работу. исправляется он, неприятно усмехаясь. Я молчу. Что-то мне не верится, что я могу сейчас подняться, исполнить реверанс или поклон и, поблагодарив за оказанную мне великую честь, отправиться домой». И точно принц продолжает. «Но и просто отпустить тебя я не могу. Будущий король Альдов вряд ли простит мне твою смерть, какой бы случайной и независящей от меня она не была. Я еле успел остановить допрос, и то по счастливой случайности». Когда я шел в лабораторию, я был уверен, что ты меня обманула. Но я не собирался тебя пытать или тем более убивать. Припугнуть, проучить и оставить под присмотром. Так что если ты не желаешь на меня работать, то мы возвращаемся к первому варианту. Мы можем даже пропустить припугнуть и проучить. Милостиво улыбается его высочество. — Брану нет до меня никакого дела, — говорю я. прекрасно понимая, что принц не о нем. В конце концов, в его распоряжении целый дом прорицания. Стоит ли сомневаться, что он знает куда больше, чем я? Но я и так промахнулась с универсальным противоядием. Все же запугивать у Александра выходит на удивление хорошо. Кто же знал, что это он понарошку? И понарошку ли? — а яру есть. — Еще какое! Отзывается его высочество, испытывающий меня, разглядывая. «По крайней мере, пока». Я удивляюсь, как могу, старательно удерживаясь от вопроса «Какое-какое?» «Не отвечай прямо сейчас», — говорит принц. «Подумай. Лабораторию ты уже видела. Посмотри и все остальное. Завтра ответишь». На мгновение... Я даже позволяю себе начать надеяться, что все не так уж и плохо. Ну, проведу ночь в гостевых покоях. Не в покоях же принца. Да и он вроде уже не подкатывает. По крайней мере, явно. Придумаю за ночь предлог, чтобы отказать. И дело сделано. Не будет же он лично за мной присматривать. А там, глядишь, все как-то решится. Либо яр вернется, либо еще как-то изменится расклад. И тут принц достает из ящика стола браслет. Массивный. Как две капли воды, похожий на тот, который яр возвращал Камиле на моих глазах. «Руку!» — приказывает принц. Я протягиваю. Приказывать его высочество умеет ничуть не хуже, чем запугивать. Может быть, это вообще у него в крови? «Что он делает?» Спрашиваю по возможности ровно. хотя, честно признаться, я в панике. Если уж хороший боевой маг не смог избавиться от браслета без помощи Альда. А Альд этот нынче далеко. «Обеспечивает безопасность», — любезно отвечает принц. Щелчок браслета звучит почти как выстрел. И мне сразу становится нехорошо. Муторно. Впрочем, я списываю это на нервы и усталость. «Обеспечивает безопасность», — сказал принц. «Хочется простодушно спросить, чью?» «Но я учусь быть дипломатичной, поэтому спрашиваю, как?» «Указывает местоположение, создает магический щит в обе стороны, подает сигнал тревоги при нападении». «Ты не сможешь применять магию, пока на тебе браслет. Но ты ведь не собираешься варить ночью какое-нибудь зелье?» идем я плохо помню как все было кажется принц лично проводил меня в покое, кажется меня хватило на то чтобы умыться и лечь в кровать не раздеваясь и не снимая обувь. я думала что немного полежу и мне станет лучше, но становилось только хуже словно бы воздух постепенно заканчивался причем заканчивался только для меня заглядывавшие горничные по крайней мере, выглядели очень даже бодрыми. У меня же начало шуметь в ушах, а перед глазами появились искры. Надо ли говорить, что к ужину я не притронулась? Не из гордости или осторожности. Просто не смогла. При одной мысли о еде накатывала тошнота. Сначала я надеялась дотянуть до утра. Но когда начала и в самом деле задыхаться, сдалась, и, держась за стенку, отправилась на поиски его высочества. У меня не было уже никаких сомнений, что всему виной браслет. Мне казалось, что я даже чувствую, как он впился в мою руку. И она немеет в этом месте, хотя с виду он болтался свободно. Мне повезло. представленная к моей двери стража оказалась на удивление отзывчивой. Меня тут же отвели к покоям принца. Вероятный вид у меня был достаточно плачевный. И после полуминутной задержки передо мной распахнули двери в покое принца. Сам принц Александр и распахнул. «Снимите!» Из последних сил выдохнула я, и, несмотря на отчаянное нежелание подобного развития событий, потеряв сознание, рухнула прямо в руки его высочеству. Надеюсь, принц побрезгует почти бездыханным телом. — С тобой как-то все не так, — задумчиво произнес принц. Впрочем, в его голосе было больше азарта, нежели упрека или печали. — Как и с обедом, приглашая тебя в свою постель, я видел это совсем по-другому, — почти по-дружески добавил Александр. Я же просто наслаждалась каждым вдохом и не могла пока ни о чем думать. И сесть еще тоже не могла. Скосив глаза в сторону голоса, тут же их отвела, а потом и вовсе закрыла. Принц сидел рядом, и он был без рубашки. «Да чего же дурацкая, двусмысленная и нежелательная ситуация!» «Простите, ваше высочество», — на всякий случай прошептала я, ощупывая свои запястья. «Нет браслета». «Значит, дело и в самом деле в нем». Если бы я не был лично знаком с твоей сестрой, я бы поклялся, что ты прорицательница. Только они так реагируют на браслет. Для всех остальных он совершенно безопасен, — задумчиво изрек принц. «Вы знаете мою сестру?» — спрашиваю я, чтобы что-то сказать. Я не настолько хорошо умею лгать, чтобы попробовать прямо обмануть принца. Одновременно... пытаясь незаметно отползти. Ответить Александр не успевает. Двери распахиваются, и в покое входит ее величество собственной персоной. Я настолько теряюсь, что мне даже не приходит мысль вскочить и поприветствовать королеву, как полагается. Я, честно говоря, даже и не знаю, как именно полагается в такой странной ситуации. «Ал!» — начинает королева Катарина. «Есть новости!» Тут она замечает меня, и королевский гнев чувствуется даже на физическом уровне. В воздухе собирается гроза, а двери захлопываются с оглушительным стуком, словно отмечая начало бури. ал с нажимом говорит она, постепенно повышая голос. «Ты что, трахнул девку Альда? Ты издеваешься? В то время, как все пророчицы и так кричат о грядущей войне?» «Тебе больше нечем заняться?» «Я ее не тр... Др... не трогал», — недовольно отзывается Александр, вставая между Катариной и кроватью. «Зато я ее чуть не убил». «Случайно», — совсем уже неохотно добавляет он. Я всерьез раздумываю о том, чтобы заползти под кровать. «Во-первых, страшно. Во-вторых, стыдно. Хотя я вроде бы ничего такого не делала». «Как тебя зовут?» спрашивает катарина обходя александра его пор меня рассматривая а сия ваше величество я поспешно сажусь собираясь таки слезть и поклониться а потом его все уползти но в глазах тут же снова пляшут искры и я падаю обратно простите ваше величество мой брат тебя чем то обидел почти ласково спрашивает королева нет ваше величество Моментально отзываюсь я. У меня и в самом деле нет никаких жалоб на принца. Кроме того, я уверена, стоит выказать хоть малейшее недовольство или претензию, и я отсюда не выйду. По крайней мере, в здравом уме и с неповрежденной памятью. «Хорошо», — кивает Катарина. «Если что, приходи ко мне». ал «Пока ничего». все так же недовольно отзывается принц а камила тоже пока ничего я разочарована говорит катарина думала что ты и твои люди более способные кажется принца этот выпад злит по крайней мере он первый раз открыто огрызается я тоже говорит он тоже думал что кое кто умнее И я не играю в азартные игры. Но если бы играла, многое поставила бы на то, что кое-кто — сама Катарина. Хорошо, что Александр не стал говорить прямо. Я почему-то не сомневаюсь, что с глазу на глаз он высказал бы Катарине еще и не такое. Но я очень хочу жить. А тот, при ком принц оскорбил королеву, вряд ли проживет хотя бы еще один день. «Завтра в десять!» — холодно говорит Катарина и покидает комнату так же стремительно, как и вошла. Александр еще некоторое время стоит, глядя на закрывшиеся двери, а потом поворачивается ко мне. «Останешься?» — спрашивает он, поднимая левую бровь. «Выговор я все равно уже получил». «Нет», — поспешно отзываюсь я. Кажется, принц изволит шутить. Однако мне что-то не весело и не смешно. Я снова сажусь, на этот раз медленно. Но перед глазами все равно мельтешат искры. «Почему ты сразу не сказала, что тебе от браслета плохо?» — спрашивает его высочество, приближаясь и... Подхватывая меня на руки. «Не поняла, что это от него!» — отзываюсь я, отчаянно зевая. Принц Хмыкает и спрашивает. «А странные сны у тебя когда-нибудь бывали?» К счастью, мне даже не надо притворяться. Я проваливаюсь в самый обычный сон, не ответив на этот опасный вопрос. И уверена, что его высочество Александр мне это простит. Я долго сплю. И долго потом еще просто лежу, обдумывая события последних дней, пытаясь понять, как же нужно поступить. Отчаянно не хватает информации, но ее, наверное, не хватает всем в этом мире. Вот взять хотя бы королеву и принца. Целый дом прорицательниц и то не в состоянии обеспечить хоть какую-то ясность. Одни лишь разрозненные намеки, которые совершенно неясно, как толковать и как лучше применить. Да и шкатулку найти все не могут. Впрочем, о камилии и пропавшей шкатулке я еще успею поразмыслить. Мне бы решить свою собственную судьбу для начала. Насколько мне известно, пророчица видит будущее без влияния своего собственного прорицания. И это похоже на правду. Иначе я бы не увидела смерть Яра в самом начале нашего знакомства. Вопрос. Асия Тарн, Согласилась бы работать на принца, не будь предупреждений от сестры. Говорят, история не терпится слагательного наклонения. Но я пока все еще на развилке. Я еще могу свернуть с пути, набирающий скорость лавины. Кажется, что могу. Итак, согласилась бы. Работать на королевский двор престижно и выгодно. Это мечта многих травниц. Это даже круче, чем работа в королевской аптеке. С другой стороны, я мечтала о свободе, а не о королевском дворе. Да и принц не вызывает у меня особой симпатии. Я опасалась и опасаюсь его и без Улькиного предупреждения. Я и так собиралась держаться от него подальше. Теперь же мой выбор складывается и поближе, и совсем близко. Кажется, что правильно выбрать поближе. Ведь это дальше, чем совсем близко. Но я бы, скорее всего, так и выбрала. Получается, надо выбрать наоборот? Что, если Улька видела, как меня убивают в одном из загородных домов принца, куда он отправит меня, чтобы я была под присмотром? Или я банально оступлюсь там на лестнице? Или... как жаль что нельзя спросить теперь уже точно нельзя любая моя встреча с улькой привлечет к ней лишнее внимание заблудившись и запутавшись в собственных рассуждениях я переключаюсь на камилу у меня нет теперь никаких сомнений что браслет на камилу надел принц зачем яр говорил что она родственница королевы но браслет на ее руке появился незадолго перед балом. И она быстро от него избавилась. Что, если шкатулку забрала Камила? Рифтер принес в библиотеку Академии, и она ее оттуда забрала. Кстати, Камилу на балу я не видела. Я вообще не видела ее после того утра, когда она выходила из комнаты Альда. Впрочем, кажется, принц и королева и без меня связали уже Камилу и пропажу. Что же было в шкатулке? И где Иннаси? Мне кажется, она и в самом деле совершенно ни при чем. Просто попала в колесо событий, почти как я. Но досталось ей больше и больнее. Я надеюсь, что ее не найдут. Но не очень-то в это верю. Это лишь вопрос времени. Вот только ей, скорее всего, как и мне, нечего рассказать. И, кстати, что отвечать принцу, если он повторит свой вопрос про сны? Отказ принцу не понравился, хотя я старалась как могла. Не сказала ни слова неправды. Ну, почти. «Простите, ваше высочество», — сказала я ему, едва он опустился в кресло напротив. «Я очень серьезно отношусь к созданию зелий». И, закончив еще только четвертый курс, я прекрасно отдаю себе отчет в том, что не знаю очень многого. У меня получаются некоторые сложные вещи, потому что я вкладываю в то, что делаю, всю душу. Но у меня могут не получиться сравнительно обычные зелья, просто потому, что не хватит каких-то знаний. Если вы сочтете возможным повторить свое предложение через полтора или два года, Это будет для меня великой честью. Принц молчал минуты три, заставляя меня изводиться от неизвестности. А затем неохотно кивнул. Пусть будет так. Я повторю свое предложение, когда... Если ты закончишь академию. Что касается настоящего, может, ты хочешь отправиться к Альдам? Я давлюсь вином, Собственноручно налитым принцем в мой бокал. Откашливаюсь почти полминуты и, наконец, выдавливаю. Меня не приглашали, ваше высочество. Надеюсь, принц употребил кальдом все-таки не как аналог угрожающего к чертям. Александр недоверчиво хмыкает. Сегодня утром ко мне приходил альт, грит, знаешь такого? Я настороженно киваю. Грит мне крайне симпатичен. Надеюсь, у него не будет неприятностей из-за меня. Принц молча протягивает какую-то бумагу. Первым делом мне бросается в глаза сапфировая корона внизу письма. Затем я замечаю свое имя и жадно читаю с самого начала. «Нет, это не может быть настоящим и не может быть про меня». Кто я такая, чтобы король Альдов лично выражал крайнюю заинтересованность в моем благополучии и любезно приглашал посетить свою страну в любой момент, когда я пожелаю? — Пожалуй, — усмехается принц, — ты в самом деле отправишься к Альдам. — Разумеется, с охраной.